этот разговор произвел сильное впечатление на Беренис. Ведь имя Фрэнка Алджернона Каупервуда привлекало сейчас к себе всеобщее внимание. А тем временем пришли в действие еще некие зловещие силы, и это тоже лило воду на его мельницу. Мало-помалу, миссис Картер и Беренис стали замечать, что ультраконсервативные дома –